Глава 17. Вадим, поговорим об этом позже, сказал я и переключил внимание на сестру Ирис. В общем, вы нас не ждите, езжайте сами в поместье. Она вызовет машину, и мы поедем. Только сопровождение придётся разделить на двоейса. А почему бы тебе не поехать со мной? Места хватает. Заодно мы могли бы обсудить подаренный тобой меч, тут же предложила Айрис. Ловко подметив, что мне и правда было любопытно, почему им был дорог этот клинок. Заманчивое предложение, но нет. Я своих слуг бросать не собираюсь. А в шестером в одну машину мы никак не влезем. Покачал я головой, взглядом останавливаясь на машине сестры, которая стояла чуть в стороне. Я бы предложила прокатиться, но там всего два места. Причем, по личному опыту скажу, пассажиру там будет очень неудобно, несмотря на мягкие сидения. Машина сильная на любителя. Тут же стояла сестра, верный столковав мой взгляд. Молодой господин, да не переживайте вы так насчёт нас. Надо будет-то к мы пешком дойдём, если мы время ужина пропустим, то от этого ничего не потеряем, да и вряд ли в таком месте, узнав о нашей проблеме, нас позволят остать голодными и без внимания, добавил Тимофей, отговаривая меня от этой затеи. Тут дело в другом, покачал я головой. пробежавшись взглядом по своим слугам. «Вот скажи, каким я буду лидером, если брошу своих слуг в беде, а сам поеду с комфортом домой? Нет, если уж случилась беда, то я буду переживать ее вместе с вами, даже если это просто мелочь». Сказал я это чуть громче, твердо посмотрев в глаза каждому. Пусть я уже несколько раз говорил им схожие слова, абсолютно полностью привыкнуть к моему новому поведению они еще не смогли. Нет, разница, конечно, колоссальная, если сравнивать их, какими они были полгода назад и сейчас, но есть куда стремиться. Так что я лучше немного подожду, но ещё раз продемонстрирую им, что я стал другим. Может, они и стали видеть во мне лидера. Но Тимофей, Анна и Вадим, да и другие вряд ли до конца осознают, каким лидером я хочу для них быть. Поэтому придётся некоторые вещи повторять из раза в раз и делать такие вот поступки, которые мне на самом деле Ничего не стоит. Тем более я на личном опыте знал, что беда не только сближает людей, но и помогает посмотреть на них под другим углом. То же самое я застала сейчас сделать Тимофея, и судя по его улыбке, точнее, намёку на неё, я добился желаемого эффекта. Я вас понял. Больше таких слов говорить не буду, сказал он и поклонился, но не чтобы извиниться, а потому что так требовали правила. Тимофей прекрасно понял, что я его не отчитываю и не ругаю, а что показываю своё отношение к ситуации, поэтому не стал звеняться или оправдываться. Его прямолинейность и проницательность мне очень нравились. Тимофей был хорошим слугой, разве что местами чересчур упёртым. Если вспомнить его желание подраться со мной, чтобы во всём убедиться. Ну и своенвольным тоже, хотя лично мне последнее пока что никак не мешало. Своей воле это хорошо. Главное, чтобы она не переходила определённых границ. Тем более, инициатива вещь для бойца полезная, хоть и не должна идти вопреки приказам. Впрочем, это очень долгая тема для разговора и дискуссий, чтобы застрять на ней внимание. Отлично, сказал я. К этому моменту на парковке появился Борис Уворов в окружении своих слуг и сейчас он направлялся в нашу сторону. Благо, пока никого из гостей на парковке я не наблюдал. Большинство разъехались раньше, и только мы задержались из-за оформления всех необходимых бумаг. Да уж, тут и впрям становилось довольно многолюдно на квадратный метр. Ещё раз хотел бы поблагодарить род Львовских за то, что выручили меня в непростой ситуации, которая грозила перерасти весьма неприятную. Я никак не ожидал, что мой брат решит устроить мне такую проверку. С искренней и доброжелательной улыбкой на лице Он протянул мне руку. Всё же в некотором роде, благодаря большим тратам, я заработал внимание столь ценного союзника. Пусть это лишь первые намётки на образовавшиеся между нами взаимоотношения, но знакомство с представителем рода Суворовых, да ещё и в положительном ключе, стоит больших денег. Да и что мне эти деньги? Я до сих пор не могу осознать, что мне просто из-за того, что я вхожу в род Львовых, можно распоряжаться такими средствами. Вот это ощущение нереальности происходящего, я и не чувствую их веса. Даже не знаю, плохо ли это или хорошо. Пустяки. Тем более, как по мне, перчатки впрям стоящие. Сказал я, пожав ему руку, после чего обратил внимание на хитрый блеск в его глазах. Мне тут доложили, что у вас проблема с машиной, и вы не можете покинуть мой малый аукционный дом. Как насчёт того, чтобы мой род подвёз вас к вашему поместью в знак благодарности? Мне показалось, что он в этот момент расплылся в ещё большей улыбке, причём я понимал, что Барей делает это не только из благодарности. У нас появился взаимный деловой интерес друг к другу, и для него это была отличная возможность улучшить нашу связь, ну и возможно, разузнать чуть больше обо мне. Всё же я до недавнего времени был за границами интересов крупных родов. И про меня мало что знали, кроме тех неприятных слухов, конечно же. Если так подумать, неплохой выход из ситуации. После небольшой паузы согласился я. Вадим и Анна могли бы сесть в машину к Айрис. Моя сестра поехала бы своим ходом, а я и Тимофей поехали бы с вами. Думаю, это будет лучшим решением. Молодой господин, прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, но можно я поеду с вами, а не с Вадимом? Услышав для себя нерадостные вести, попросила Анна, но тут я был непреклонен. «Анна, я ни в коем случае не сомневаюсь в твоих навыках, но только у тебя есть на Вадима управа». С намеком посмотрел я на него. Не хотелось бы, чтобы в пути снова что-то сломалось. «Как прикажете, молодой господин?» Поклонилась она, а вслед за ней и сам Вадим. Была и причина, почему я выбрал свои сопровождающие и Тимофея, а не ее. Несмотря на то, что он был сильнейшим воином из моих слуг, я в последнее время мало контактировал с ним, уделяя почти всё время Анне, которая, по сути, стала чуть ли не моим личным секретарём, хотя ни по идее находится в равном статусе. Даже сейчас я уделял развитию Анны гораздо больше времени, чем ему. Связано это было с тем, что я хотел поскорее помочь Анне сравняться по силе с Тимофеем и пробудить в ней желание превзойти того, кто сильнее её. В данном случае этим кем-то как раз выступал Тимофей, потому что я понимал, что он для неё, скорее всего, виделся непреодолимой стеной, особенно из-за разницы в возрасте. Отсюда следовал целый ряд психологических проблем, большая часть которых я, пожалуй, смог решить за эти полгода, и в части из которых был виноват прежний Евгений, которому было плевать на своих слуг. Но вот из-за этого я не так уж часто контактировал с Тимофеем. А почему? Да потому что в целом ему требовалось от меня куда меньше помощи. Он отлично справлялся со своей работой и не требовал большого внимания к себе. Однако, если бы я продолжил в том же духе, то тут очень легко можно было потерять контакт со столь сильным защитником и тем более лишиться его верности. Вот ещё одно мне напоминание, что везде нужен баланс, и что нельзя уделять всё своё время кому-то одному, даже если ему оно необходимо. за редкими исключениями. Прошу прощения, что отвлёкся. Так на чём мы остановились? спросил я, однако заметил, что теперь сестра хотела мне что-то сказать. Что все так решительно пытаются влезть в разговор? Мы такими темпами никогда отсюда не уедем. Прошу прощения, что мешаю вашему разговору и отнимаю ваше время, но это важно. Держи. Неожиданно влезла в разговор Виктория и вручила мне брелок, очень похожий на сигнализацию от машины. Вот только я его не узнавал. Хотел и дать перед уходом. Но мало ли что может случиться в дороге. Ты мне решила на 18-летие подарить автомобиль? Не понял я такого поворота событий, и зачем вообще это нужно?» Сестра от неожиданности на секунду застыла, будто переваривала информацию, после чего на ее лице появилась улыбка. И, судя по всему, она едва сдержалась от того, чтобы не рассмеяться. «Ну ты выдал!» «Нет, Евгений, это маячок!» И устройство для подачи сигнала бедствия. Если с тобой что-то случится, нажми на кнопку, и я со своим отрядом приду, как только смогу. Сигнал ловит почти везде. С Анной и другими слугами я тоже поговорила. Они в случае чего также смогут связаться со мной, если их сил будет не хватать. Это просто дополнительная подстраховка, объяснила Виктория. А то что-то у меня предчувствие какое-то нехорошее. Что ж, тогда вопросов нет. Спасибо большое. Поблагодарил я сестру, после чего обратился к Борею. «Прошу прощения, что заставил ждать». «Ничего страшного», — спокойно ответил Борей. «Вы сегодня оказали мне и моему роду такую поддержку, что эти несколько минут ничего не стоят. Тем более я увидел хорошее отношение к собственным слугам, что в наше время на самом-то деле не часто встретишь». «О, как интересно!» Он решил заострить внимание именно на моем отношении к слугам. Только непонятно, зачем именно показать, что он сам считает должным относиться к слугам максимально по-человечески, почти как к равному себе, или же намекал, что я совсем не высокомерный из слухов обо мне. Впрочем, слухи могли доходить до столицы в разной степени достоверности и содержательности. До конца это мне не было понятно, но я не стал застрять в внимании. Всё равно нас ждёт долгая дорога. Глядишь, и в разговоре с ним пойму, о чём шла речь. Ну, а если нет, то нет. Мне приятны ваши слова. Тем не менее, где же, собственно, сам транспорт? Так вот же он. Прошу к вниманию. Бодр сказал Борей и ладонью указал на Нет, это было что угодно, но точно не магакар или даже автомобиль. Об этом кричало всё моё нутро. При этом, судя по изменившемуся выражению лица Тимофея, он ощущал себя примерно так же, как и я. Хотя уже немного погодя, я подметил, как его глаза словно прикипели к указанной машине и пробегали по ее обводам, будто ребенок, увидевший очень навороченную игрушку на витрине магазина, с которой очень хотелось поиграться. Но удивление, очень точная аналогия получилась, учитывая, что из себя представлял Магакар. Хотя я бы назвал его чудом военной инженерии на колесах. Ну уж нет. При всем уважении к роду Суворовых, я рядом с этим драндулетом не поеду. Тот же высказала своё мнение сестра, хотя её никто и не спрашивал. Он же будет как черепаха передвигаться.